ва шестая. Игра в догонялки. Но дела. Мы случайно прихватили с собой чужой звездолёт, причём едва ли наши оппоненты понимают сейчас, что сделали мы это не предумышленно. Из-за опасного маневрирования самого перехватчика. Наверняка ведь считают наши действия тщательно спланированным враждебным похищением пилота и техники. И явно попытаются отбить своего сородича, заодно уничтожив подлых нарушителей. Смогут ли они нас найти? Сейчас пилот перехватчика был ментально оглушен и временно не опасен. Но вот его звездолет по-прежнему оставался активен и мог передавать информацию о своих координатах другим кораблям флотилии. А потому наша новая позиция тоже находилась под угрозой раскрытия. Нужно как можно скорее захватить перехватчик и обесточить его систему. Герт Мино, Светлана Верещагина. «Несущая смерть. Герд Айни и Тай Крэх. На выход!» Передал я приказ по громкой связи. «Старшей группы назначается Герд Минно Лафин. Ваша задача максимально быстрая, но по возможности без повреждений, захватить чужой звездолет. Все системы обесточить, пилота взять в плен и доставить к нам на фрегат. И напоминаю, никаких переговоров по рации. Минно вся команда будет передавать ментально». По камерам я наблюдал, как названная пятёрка игроков собирается у шлюза и надевает скафандры, о чём-то договариваясь. Эх, слишком долго. Я прямо кожей чувствовал, как истекают драгоценные секунды до нашего обнаружения. Напрашивалось для большей оперативности самому задействовать навык управления механизмами. Вот только не заморачиваться с перехватом управления, а попросту вырубить аппаратуру. Сканирование срочно. Я активировал пиктограммы и с интересом изучил отобразившиеся на мини-карте отклики. Вае, дозорный 134-го уровня. Гукко, паразит 134-го уровня. Странно. По моим ощущениям, пилотный перехватчик был всего один, но отобразился он почему-то как два разных существа. И что за паразит? Ладно, потом разберусь. Сейчас меня больше интересовали возможные для отключения или перехвата управления системы чужеродного звездолёта. И таквых оказалось весьма и весьма много. Система позиционирования, первый W-протокол, контроль целостности композита, система контроля жизнедеятельности пилота, программа группового боя, контроль совместимости с аппаратурой мгновенной связи, протокол внешнего управления, узкий нейтринный сканер, гравитационный искажатель, гироскоп, система прицеливания. Определилось ещё минимум полсотни систем. Большинство совершенно непонятно во мне назначения. Тут сам чёрт сломал бы ногу, разбираясь в оборудовании неизвестной космической расы. Но была и хорошая новость. Большинство обнаруженных систем можно было ментально отключить, причём в ряде случаев вероятность успеха составляла 100% или близкий к тому шанс. Я немедленно приступил к отключению. Навык мистицизм повышен до 56-го уровня, навык управления механизмами повышен до 109-го уровня. на виктилитинес повышен до девятого уровня. Я деактивировал 8 или 9 выбранных наугат систем. И очки магии почти закончились. Слишком уж мана затратными были мои действия, да и удержание под контролем сознания пилота тоже требовало расхода очков магии. Пришлось пока останавливаться и срочно пить восстанавливающий ману и энергию коктейль. Пока я восстанавливал силы, на мониторе, транслирующем картинку с внешней камеры, показались члены моей команды. Четыре небольшие девушки держались за крупного гэг-хо-тайк-рэха, на экзоскелетном бронескафандре которого крепился реактивный ранец. Вот эта пятерка переместилась к перехватчику Деру и уцепилась за него. Кстати, сейчас на фоне фигур игроков можно было оценить линейные размеры оказавшегося совсем небольшим кораблика, всего метров шесть в длину и десять в ширину. И похоже, магнитные подошвы работали, так как Айни, и несущая смерть, ловко пробежались по корпусу крохотного звездолёта, исследуя его и закрепляя какие-то растяжки. Светлана Верещагина всмотрелась в кабину и применила какой-то навык из арсенала ассасина, дополнительно оглушая пилота. Но вот дальше у моей команды возникли трудности. Не получалось вскрыть звездолёт. В лапах бортового стрелка уже даже появился плазменный резак. Погоди, так рех «Не торопись, ломать хрупкую технику!» Остановил я Гекхо, готового раскручивать обшивку звездолета, лишь бы поскорее проникнуть внутрь и добраться до пилота. «Попробую вскрыть для вас колпак пилотской кабины». Эх, нужно было получше видеть, что там происходит. Я приказал одному из малых охранных дронов-реликтов подлететь к перехватчику и зависнуть в паре метров от него. Вывел себе на доспех слышащего изображение с камеры. Интересно, даже очень интересно». Пилотом оказалось средних размеров существо, напоминающее ископаемого головоногого аммонита. Закрученная в несколько витков метрового диаметра раковина, вся в металлических нашлётках и наростах, на некоторых мигали разноцветные лампочки. Под раковиной виднелось желеобразное туловище с двумя десятками растопыренных в разные стороны щупалец. Глаз у существа в явном виде я не заметил. Хотя глаза, очевидно, присутствовали, поскольку приборы звездолета светились и предполагали, что на них нужно смотреть. Сиб-О-О-Лу. Композит Вае Гукко. 8347 эскадрилья. Дозорный паразит 134 уровня. Эх, будь у меня побольше очков магии, попытался бы пообщаться с этим странным существом и разобраться, что в нем Вае, а что Гукко. Вот только ману приходилось экономить. иначе пилот мог вырваться из ментального контроля и натворить бед. Так, где же открывающий бронеколпак механизм или рычаг? Что-то не видел ничего похожего на своей мини-карте. Я покрутил камеру, даже переместил дрона для лучшего обзора, но ничего такого не обнаружил. Более того, у меня даже сложилось впечатление, что пилотская кабина вообще никак не открывалась. Такое ощущение, будто пилота поместили внутрь ещё на стадии сборки звездолёта, и с тех пор Сиб ОООлу находился на своём рабочем месте. Навык ощущения опасности повышен до 94 уровня. Чёрт, не осталось никакого сомнения. Нас снова нашли. Не знаю уж какая именно, но одна из активных систем перехватчика передала наши координаты остальным звездолётам флотилии. Урги по по урги. Чужие корабли сейчас будут здесь. Готовься снова уходить. Передал я ментально сообщение технику реликтов. А заодно, поскольку очки магии успели уже частично накопиться, отключил ещё пару систем перехватчика: протокол внешнего управления и контроль целостности композита. Навык управления механизмами повышен до 110 уровня. Получен второй уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Я сперва не понял, почему игровые алгоритмы наградили моего комара новым уровнем и даже удивился такой неожиданной щедрости. Но потом я увидел причину. Пилот был мёртв. С своими неосторожными действиями я только что убил существо 134-го уровня, или даже два существа 134-го уровня, если рассматривать этот композит как неразделимый союз представителей двух различных рас. А между тем обстановка с наружу искажающего поля изменилась. Древняя лаборатория снова сменила свои координаты, переместившись на этот раз куда-то в пылевое облако. К счастью, оба звездолёта и моя бортажная команда также переместились. Наконец-то выключив последнюю из активных систем перехватчика Дэро и обрубив тем самым возможность слежки за нами, я приказал технику ещё раз сменить координаты лаборатории, чтобы уж наверняка затеряться в огромном пространстве звёздной системы. Члены бортажной группы подтянули перехватчик Дэро к фрегату Поладин Тамара и надёжно закрепили на внешней подвеске. Оба моих инженера сейчас ползали по чужому кораблю, что-то осматривая и даже уже успев открутить какие-то блоки и детали для лучшего изучения. А между тем количество звездолётов-композитов в системе росло просто в геометрической прогрессии. Их уже налетели сотни, и новые прибывали практически каждую минуту. Нас активно искали, используя все возможные методы сканирования: М-импульсы, гравитационные взрывы и ещё много чего непонятного. Малые и большие корабли перемещались от планеты к планете, раскидывая по всей звёздной системе зонды и какие-то датчики. Мы также зафиксировали растянутую на миллионы километров лазерную сетку, должною сообщать о прерывании лучей при прохождении через них невидимого во всех диапазонах спектра объекта. На Урге попу Урге заверил меня, что волноваться не стоит, поскольку такими примитивными способами они нашу лабораторию отыскать никогда не смогут. Мы полностью прекратили общение аппарации и выключили на станции и фрегате все системы активного сканирования, оставив лишь пассивные методы наблюдения за космосом. Также по совету реликта я отпустил в реал всех незадействованных на вахтах членов экипажа. Чем меньше игроков находилось в одном месте, тем труднее эту локацию было обнаружить по мозговой активности. А на подобную возможность Urge po pu Urge также указал. Реликты при тече имели такие технологии. Перед выходом из игры Таиликанка Валерии Урла подошла ко мне и призналась, что страшно переживает. В реальном мире её ждала повторная операция по извлечению из тела шпионских имплантов. И хотя наш опытный миланский медик Гердт Маула один раз уже успешно справился с такой задачей, но всё равно девушка сильно нервничала. Камар, пожелай мне удачи. Надеюсь, операция пройдёт успешно, и мы ещё увидимся. В любом случае, спасибо тебе за всё, что ты для меня сделал. Девушка с огромными анимешными глазами, внезапно решившись, шагнула ближе и поцеловала меня прямо в губы. Затем произнесла, едва слышно. «Это задаток. Об остальном поговорим, когда встретимся в реальном мире на станции Касти Утш-3. И во мне не будет уже всей этой вживленной тюремчиками мерзкой аппаратуры. И да, сестренку на этот раз с собой в реальный мир не беру. Если что, комар, позаботься о моей теневой пантере». Следом за Валери из игры вышли Минно Лафин, Баша и Ваша Туших, Тай Крэх, Тини и многие другие. Реликт тоже собирался выходить в Реал, хотя и заметно переживал по этому поводу. Но его верткапсула была цела. Почему-то Урге Пупуурге в этом нисколько не сомневался. «Убежище полностью автономное и надёжно укрыто. Оно должно было сохраниться даже за прошедшее немалое время». Надеюсь, там я найду ответы на множество мучающих меня вопросов и пойму, где искать представителей моей расы. И вот на корабле осталась лишь дежурная смена из пяти игроков и капитан. Нас по-прежнему активно искали, но поисковая операция проходила в десятках миллионов километров в стороне, почему-то возле самой нейтронной звезды, так что я особо не переживал. Да и трудно описать это словами, но интуиция подсказывала, что на этот раз мы сумели надежно спрятаться. А своей интуиции я привык доверять. К тому же, мой аналитик Джерк, до этого на все вопросы отвечавший недостаточной информацией для построения заключения, вдруг разродился сообщением о том, что древняя база и все находящиеся рядом корабли обнаружены не будут. Что ж, замечательно, коль так. Приказав навигатору фиксировать и записывать все переговоры чужих кораблей, я отправился на отдых. Сестрёнку хотел было взять с собой в капитанскую каюту, но теневая пантера идти со мной отказалась. Зверь сильно скучал бы по своей хозяйке и почти всё время сидел в жилой каюте, положив морду на постель Валерии. Как же я устал за этот бесконечный день, начавшийся ещё с поиска древней лаборатории в звёздной системе H9045/WE. Насколько же давно это было? Будто в предыдущей ещё жизни. Словно в тумане, едва передвигая ноги от усталости, я добрался до своей каюты и просто без задних ног рухнул на постель. и даже сквозь дрему попросил Мино меня не трогать, хотя супруга была настроена весьма игриво. Она сидела рядом на кровати и ласково поглаживала мне щеку, похоже, рассчитывая на долгую и страстную ночь любви. «Ну, Но разве что один раз и недолго!» Всё же изменил я своё решение и, не открывая глаз, протянул руки, обнимая супругу и решительно притягивая к себе. «Ой!» Я испуганно отдёрнул ладони. но не могло тело человеческой девушки настолько сильно зарасти шерстью. Мгновенно проснувшись, я запоздало вспомнил, что моя ваеда Минно Лафин тоже вышла из игры, искажающей реальность, собираясь побывать в своём дворце и узнать все последние новости магократического мира. «Айни, что... что ты тут делаешь?» Я быстро пришёл в себя и даже вспомнил, что давал симпатичной мейлонской переводчице и доступ в капитанскую каюту и право входить в любое время. Рыжая милонка, смущённая и даже слегка напуганная моей первой реакцией, отодвинулась и несколько вымученно улыбнулась, показав острые зубки. Совершенно не ожидала такой реакции на моё присутствие, капитан. Извини, не хотела смущать тебя. Я вернулась в игру сообщить важную новость. Кунг Ки Сяо прибыла на станцию Касти Уч-3 и желает срочно видеть тебя, Лэн Камар. И мой тебе совет: не заставляй столь могущественную правительницу моей расы ждать. это чревато серьёзными последствиями. Ах, я посмотрел на часы и даже не сразу поверил в увиденные цифры. Шесть часов прошло с того момента, как я рухнул на постель. Оказывается, мне всё же удалось почти нормально поспать. Но, Айни, мы даже ещё не рассчитывали с Урги-Пу обратный нуль-переход, а один я не справлюсь с такими сложными расчётами. К тому же лаборатория реликтов пока не готова к далёкому прыжку в другую галактику. Реактор ещё не вышел на полную мощность. Энергии не хватит. Нужно ещё где-то 6 Уми. Ты не понял, Лэн Камар. Перебила мои сумбурные оправдания, они обычайно серьёзные сейчас, Миэлонка. Кунг Ки Семяу желает видеть тебя не в игре, а в реальном мире. В реальном мире? Неожиданно. Хотя срок карантина уже закончился, я уже действительно имел право посещать космическую станцию Миэлонцев, не только в игре, искажающей реальность. Вот только прежде чем выходить в реал Я всё же решила уточнить один важный момент, который как-то ранее упустил. Ани, наш медик рассказывал, что ты исчезла прямо с операционного стола, хотя сильно пострадала во время сражения с флотом миллифатов. Гердт Маула даже утверждал, что ты не выживешь. Так и есть, капитан, легко согласилась рыжая симпатичная кошечка. Я умерла сразу при входе в игру, но потом через положенное время возродилась уже в здоровом теле, без каких-либо травм и увечий. Погоди. Я даже не поверила услышанному. Ты хочешь сказать, что установила точку возрождения прямо на Звездолёте? Это же смертельно опасно. Мы находимся чёрт знает где, очень далеко от изученной области вселенной. Далеко не факт, что мы вообще сможем вернуться. Да, это так. Но я верю в твою удачу, Лен Камар, и желаю всегда оставаться в твоей команде. А потому перед началом хирургической операции я вполне обдуманно перенесла точку воскрешения на фрегат Если нашедшему столь ценный трофей кораблю суждено вернуться в нашу галактику, то всё будет хорошо, и я останусь в числе героев. Если же нет? Рыжая мелонка снова совсем по-человечески усмехнулась. Комар, я давно с тобой и считаю, что неплохо изучила твой характер. Станцию реликтов ты не бросишь, ни в твоём духе отступать, отказываясь от столь уникальной находки. Сумеешь ты взять контроль над лабораторией или не сумеешь, в любом случае мне лучше находиться с моим капитаном и разделить его судьбу. Провести остаток жизни вместе с любимым человеком. Разве это плохо? Да и кому я вообще нужна в этом жестоком мире, кроме как тебе и моим друзьям? А все мои друзья тут